30. Наш локомобиль мчался через охваченный праздником город. Дымный туман искрился огнем. Жители столицы заполняли стеклянные аквариумы ресторанов и клети трактиров, махали яркими фонарями и бенгальскими свечами. Однако чем дальше мы отъезжали от центра, тем темнее становились улицы. Погасла иллюминация, исчезли яркие дирижабли над головой. Отгремели благостные удары шестерен на колокольнях. Только пьяные силуэты еще появлялись из тьмы, шарахаясь от прожектора полицейского локомобиля. Фабричная сторона встретила нас закрывающей небо темнотой безмолвных цехов. Заводы стояли. Единственный свет — окна рабочих бараков да местные кабаки. Мы неслись вперед. Стук рельс был неотличим от стука моего сердца. Фабрика Кошкина чёрной стеной выступила из дыма, и я перевёл дух. Огня ещё не было. Отправив локомобиль на тупиковый путь, я дёрнул рычаг тормоза. Вытащив револьвер из кобуры, я ещё раз проверил патроны. Пять медных масляных кругляшков успокаивающе глядели из своих камер. Кивнув на парнице, я дернул дверь. Мы вышли в снежную ночь. Вдвоем. Дежурных агентов я так и не взял. Если гипотеза Риадны окажется неверной, это дело нужно было оставить в тайне. Ворота фабрики заперты, но сыскной механизм легко щелкнув пальцами выпустил спрятанные в них лезвие. Миг, и она с треском вырвала несколько досок. Пробежав через двор, мы кинулись к сахарному цеху. Его ворота были широко распахнуты, за окнами метались всполохи ламп. Поджигатели были внутри, слышался стук топоров, люди сахарзаводчика разбивали бочки с керосином. Не зажигая нагрудных фонарей, мы почти на ощупь двинулись вперед. Цех окутывала темнота, лишь иногда разрезаемая лучами фонарей. Одуряющий пахло керосином, гнилью и сладостями. Металлическая рука легла мне на плечо, а Риадна указывала на мостик, перекинутый через соковарочный чан. В неровном свете фонарей там появился сам промышленник и двое его охранников, тащивших едва сопротивляющуюся фигуру. С ужасом я увидел разбитое, темное от крови лицо Зубцовой. Вот ее бросили на железо настила, и Кошкин с огромным удовольствием пнул ее в живот. Застонав, девушка обмякла. «Ну, готовы там?» Кошкин оглянулся куда-то назад. «Почти!» Тут же раздался крик из темноты. Сахарозаводчик облегченно обернулся к охраннику, уже достающему из-за пояса тяжёлый молоток. «Убери! Сам хочу!» Левой рукой он резко приподнял Зубцову и, убедившись, что она смотрит на него, высоко поднял над ее головой свою стальную руку. Из сервомотора вырвался пар. «Руки вверх! Сыскное отделение!» Не раздумывая, я бросился к мосткам, скидывая револьвер. Кошкин отшатнулся, выпуская Ирину. Поджигатели замерли. «Виктор?» — наконец неуверенно спросил Кошкин, когда я подошел к Чану. «Зачем вы здесь?» «Решил зайти на огонек, так сказать». Я мрачно посмотрел на промышленника, а затем перевел взгляд на разбитое лицо Зубцовой. Она так и не смогла найти сил, чтобы встать. Только смотрела на меня и, кажется, еще не верила, что я стою здесь. Рука еще сильнее сжала револьвер. — Вы здесь э, один? — наконец спросил фабрикант, пытаясь увидеть хоть что-то в накрывшей цех темноте. Было видно, как он судорожно обдумывает произошедшее. В голове фабриканта явно быстро щелкали цифры: Велеть охране напасть или сдаться и попытаться уладить все через деньги и суд. Я еще раз взглянул на окровавленное лицо Ирины и четко произнес: Я здесь один. Руки вверх. Лишних поводов сдаваться я кошкину предоставлять не желал. Сахарозаводчик заискивающе улыбнулся. Он медлил, будто чего-то ждал. Я не успел повторить приказ. Сзади щелкнули курки трехстволки. В этот же момент двое поджигателей на лестнице схватились за пистолеты. Я не оборачивался, так как там, в темноте, щелчок курков потонул в стуке выдвигаемых лезвий Ариадны и нескольких быстрых влажных ударах металла по мясу. Высокие потолки цеха заполнились грохотом револьверных выстрелов. Темнота, машины и трубы, стоящие по сторонам. Вспышки огня, крики людей. Я улыбнулся. Будто опять попал в духовно-механическое училище. Только в воздухе не пахнет миртом и ладаном, да не чувствуется привычного веса полуторапудового защитного панциря. Первый мой выстрел сбил одного из поджигателей, и тот с криком свалился в огромный чан. Рядом с моей щекой пролетела пуля, и я продолжил стрелять. Второй поджигатель тяжело осел к ногам Кошкина, держась за пробитую грудь. Удар ориадный сбил меня с ног. Над головой свиснула пуля, темнота цеха зарилась ружейным всполохом. Я мгновенно, почти не целясь, отправил последние две пули в темноту, и кто-то с криком упал на настил. А в следующую секунду темнота вдруг стремительно исчезла из цеха, поглощенная ослепительным пламенем. И Кошкин, оставшись один, вдруг швырнул масляную лампу в растекшийся по цеху керосин. «Ариадна, Ирину выноси! Я за Кошкиным!» Отбросив опустевший револьвер, я выхватил двуствольный пистолет Параслава и кинулся вслед за фабрикантом. Настилы, мостки, ступени... «Ведущая под потолок железная лестница, трясущаяся от ударов наших сапог, стремительно сменяющие друг друга пролеты. Кошкин нёсся вперед безо всякой оглядки. Вот он одолел последние ступени и побежал по шатким мосткам под самой крышей цеха, что вели к спасительному пожарному выходу. Впрочем, добраться до него он так и не смог». Я выстрелил, как только преодолел последний пролет, и прямо перед Кошкиным взорвался ослепительный фонтан оранжевых искр, высеченных ударившей в ржавую балку картечью. Промышленник отшатнулся назад. «Стоять! Или убью!» — рявкнул я так, что перекричал даже ревущий внизу пламя, а затем ринулся к фабриканту. Кошкин обернулся. Обернулся для того, чтобы увидеть дуло пистолета в пяти шагах от себя. Он замер, нехотя, через силу, глядя на меня с такой ненавистью, что на какой-то миг даже оружие в руке перестало придавать мне уверенность. Руки! Медленно поднял руки, спиной повернулся ко мне. Дёрнешься, снесу башку! Я сжал пистолет сильнее. Он подчинился. Медленно, очень медленно. В глазах Кошкина была только ярость. Чудовищный столб пламени взлетел к самому потолку, озаряя цех нестерпимым светом. Огонь добрался до новых бочек с керосином. Полуослепший, оглушенный грохотом взрыва, я вскинул руки, защищаясь от волны раскаленного воздуха. И в тот же момент Кошкин сорвался с места, бросаясь на меня. За мгновение до того, как я успел выстрелить, фабрикант ударил меня своей металлической рукой. Ударил с шипением пара, с треском пиджака и оглушительным свистом воздуха. «Мир!» лопнул болью, и я отлетел назад, даже не почувствовав, как ударился ребристый металл мостков. Пистолет выпал из руки, и прежде чем я успел схватить его, Кошкин кинулся на меня, вновь занося для удара чудовищную механическую руку. Щеку обожгло паром. Я едва успел убрать голову с пути металлического кулака. Колоколом зазвенело смятое железо мостков. Что-то заскрежетало... Тяжело заскрипело, и мост повело. Еще удар. Прямо в грудь. Воздух вырвался из легких, хрустнули, ломаясь кости. Механическая рука Кошкина обхватила мое горло, готовясь в одно движение смять его, разорвать как бумагу. Но я, наконец, нащупал пистолет и, перехватив его как дубину, резко ударил Кошкина по голове. В висок попасть не получилось, но рукоять угодила прямо под ухоженные, напомаженные усы, с хрустом выламывая зубы. Взвыв от боли, промышленник отшатнулся. Мы оба вскочили на ноги. Мост прогибался все сильнее. Вид Кошкина был страшен. Бородка его слиплась от крови, ощеренный рот, багровое, полное белых осколков пятно. В глазах светилась лишь злоба. Я попытался выстрелить, но он успел схватить пистолет за ствол, и сноб картечи прошел рядом с его ухом. Еще один удар железного кулака, затем еще ребра хрустнули. Грудь разрывала от кашля, во рту стало солоно и горячо. Пистолет выпал, исчезая в огненной бездне под нами. Мостки начали с треском проседать, и мы упали на железный настил. Кошкин навис надо мной, железной рукой обхватив мою голову, сжимая ее силой пресса. Боль была нестерпима, и я чувствовал, как череп вот-вот треснет под его пальцами. Перед глазами все плыло. Искривленная гримаса Кошкина тонула в искрах перед глазами. В мозгу билась какая-то мысль. Импульс. Воспоминание о чем-то железном и остром. «Карман!» Хрипя от боли, я выдернул расческу Лизы и ударил кошки на ее длинной, острой рукояткой. Фабрикант с отшатнулся прочь. Расческа вошла ему в глаз на всю длину рукоятки. Шатаясь, забыв про все, промышленник схватился за нее, пытаясь выдернуть, но я еще нашел в себе силы и что есть мочи, ударил его ногой. Подковный железом каблук с хрустом врезался в коленную чашечку, и Кошкин гуттаперчивой куклой повалился на бок на хлипкие, насквозь проржавевшие перила. Он попытался схватиться за них, но ограждение сломалось, и фабрикант сорвался вниз. Короткий крик сменился влажным стуком удара и треском костей. Чуть привстав, я посмотрел через край мостика, туда, где огонь пожирал изломанное тело Кошкина. Сплюнув кровь, я облегченно улыбнулся. Я улыбался, несмотря на сломанные ребра и железный привкус во рту. Еще никогда я не чувствовал себя таким живым, как сейчас. Мостки стонут. Я ощутил, как выгибается металл подо мной, и понял, что надо поскорее убираться прочь. Еще не хватало повторить судьбу Кошкина. От выхода на пожарную лестницу меня отделяли не более двух десятков метров шаткого, гнущегося железа. Цепляясь за уцелевший край перил, я тяжело поднялся. Грудь разрывала кашлем, на губах опять выступила кровь. Я не обратил внимания и продолжил с трудом идти по ржавому железу. Кровь, сломанные ребра, все это сейчас неважно. Главное — суметь дойти до выхода, пока не рухнули мостки. Я не сумел. Девять шагов. Именно столько мне не хватило до ведущей наружу двери. Железо ржавого мостика не выдержало. Настил стремительно накренился, плывя под ногами. С ужасающим скрежетом мостки подо мной просели и рухнули вниз, проламывая чёрное переплетение протянувшихся внизу лестничных маршей. Последнее, что я запомнил, — чувство полета сквозь огонь и мерзкий влажный треск, с которым моя голова впечаталась в грязный настил.